глава 21 мастер маками вежливо обратился я к наставнице найдя ее на пятом полигоне занятой за оружия я бы хотел вам преподнести небольшой подарок С этими словами я протянул девушке заранее подготовленный сверток он был конечно неказистым, Но тут главное содержание. «Подарок? Мне?» Удивленно посмотрела на меня мастер Маками, даже оторвавшись от своего занятия, что уже говорила о крайней степени удивления. Ранее она себе подобного не позволяла и даже вела разговор, не отвлекаясь от чистки оружия. Уж очень ответственно она подходила к этому вопросу. «Адриан...» обольститель томно прошептала она с любопытством кошки смотря на сверток и все же не решаясь к нему прикоснуться не смущайте меня мастер попросил я хотя и понимал что все равно подобная просьба будет ею проигнорирована вы же понимаете что я вас безмерно уважаю и никогда бы соблазнитель прелесть прервала меня девушка Тем не менее, вдоль поиздевавшись надо мной, она все же начала его распаковывать. И вскоре на столе перед ней лежали два диска с рукоятками, которыми сражалась та девушка-бандитка. Рядом располагались два флакона с ядом и противоядием. «Адриан, а ты знаешь, как заставить сердце девушки трепетать?» Произносила эти слова мастер Маками с такой приятной хрипотцой в голосе, что я очень надеялся, что она не видела, как я покраснел. Вот как одним голосом она умудряется доводить меня до такого состояния, и совершенно непонятно, то ли она так издевается, то ли для нее это вообще привычная манера общения. Сейчас все внимание наставницы было поглощено необычным оружием. Уже забрав его у поверженной мной девушки, я удивился, насколько много усилий было положено, чтобы создать подобные диски. Тут дело даже не в том, что далеко не каждый кузнец способен создать что-то настолько необычное, сколько в том, сколько было потрачено времени на отделку этих дисков. Даже рукоятки представляли собой произведение искусства. «Вот и думай теперь». Откуда в руках обычной бандитки, которая, по идее, стоит не на самом верху иерархии, взялось подобное оружие? Очень сомнительно, что она могла его честно купить, а вот то, что заработало его совсем незаконным путем, очень даже верилось. Значит, оружие было в чьей-то коллекции, а эта банда как-то умудрилась его прибрать для себя». Остается, конечно, открытым вопрос, а сколько еще подобных подарков может мне встретиться на пути, пока я разбираюсь с бандами? «Надеюсь, вам понравился подарок», – произнес я, чтобы разрушить возникшую тишину, а то мне становилось как-то неловко, что мастер боками, словно змея не мигающий, уставилась на металлические диски и даже не притрагивается к ним. «Я получил это в качестве трофея с поверженного противника». «Какие интересные у тебя противники!» Наконец-то заговорила девушка. «Трофей боя Священный! Я приму дар!» Благосклонно кивнула мне мастер Маками. «Буду рад, если подобное оружие сможет занять место в вашей коллекции», – поклонился я ей. «Я запомню», – вдруг заявила наставница, но я не понял, к чему именно она это сказала и предпочел сделать вид, что все осознал. Это было легче, чем попросить пояснить, что под этими словами имелось в виду. «В любом случае, рано или поздно узнаю». «Если это возможно, то я хотел бы подтянуть свои навыки противодействия противнику с оружием», высказал я свою просьбу, прекрасно понимая, в какой омут бросаюсь с головой. «Тренировки хочешь?» – соблазнительно улыбнулась мне мастер Маками. «Это можно», – довольно прищурила она глаза. А я в этот момент... Ощутил холодок по спине, что предвещало о больших неприятностях впереди. Каково быть пропущенным через мясорубку? Я думал, что никогда не смогу ответить на этот вопрос, так как подобное сложно представить, но когда речь идет о мастерах Дадзё последний приют, то нет ничего невозможного. Что же ты такого сделал, Адриан, чтобы ты и я так разошлась? удивленно цокнул языком мастер Райлин, заливая медицинским гелем самые глубокие порезы. По сути, из-за моей регенерации зашивать меня имело смысл только в экстренных случаях. В любой другой ситуации главным было как-нибудь стянуть края раны. А дальше она сама рано или поздно затянется, потом еще придется мучиться, чтобы швы убрать. Так что гель самое то, чтобы я не истек кровью, тем более в его составе было много вспомогательных веществ, которые активно помогали в деле заживления. Принес ей в подарок необычное оружие, которым меня чуть не зарезали. Не стал скрывать я. Вот и попросил подучить уходить от оружия и мерах противодействия. О! О, Удивленно протянул мужчина. «Ты ее попросил о подобном и более того принес подарок? Не помню, когда вообще в последнее время нашей Теи кто-то делал подарки, да и тем более в виде оружия. Как догадался?» Хитро прищурившись, спросил он. «Видел ее коллекцию. Осторожно, так, чтобы не помешать наставнику, пожал я плечами». Там ничего подобного не было, вот решил, что трофей лучше отдать, а то если меня начнут учить сражаться подобным, то я точно себе что-нибудь отрежу». «Ну, насчет сражаться незнакомым оружием – мысль, конечно, здравая», – согласился со мной мастер Райлин. «Лучше вообще не брать в руки то, с чем ты хотя бы в рамках техники безопасности незнаком, а то зарезаться можно и ножом». «И особенно будет радостно твоему противнику, который этим оружием как раз владеет. Так что в бою лучше использовать то, что ты действительно сможешь уверенно использовать. В крайнем случае, незнакомое тебе оружие можно использовать как метательное, но не всегда. Далеко не всегда. Ну а насчет коллекции маками?» – хитро улыбнулся он ты думаешь, что видел ее полную коллекцию? Вы заставляете меня сомневаться в том, что я видел, не стал я вестись на столь откровенную подначку. Твоя мастер-маками не только прекрасно разбирается в различном оружии, но еще и сама его кует под вдохновение, поэтому в ее коллекции не только трофеи, доставшиеся от противников, но и образцы, которые она сделала сама». С гордостью за свою коллегу произнес наставник. «Знал бы ты, за какую цену на аукционе ушел один из мечей, изготовленных ею в детстве?» Мечтательно закатил он глаза. «Эх, если бы она делала оружие на продажу, то на этом можно было бы заработать такие деньги!» «Дайте угадаю», — улыбнулся я. Мастер Маками отказывается продавать свое оружие. И, скорее всего, тот меч после аукциона, если и достался покупателю, то пробыл у него недолго. «Адриан, ты становишься очень проницательным молодым человеком», – покачал пальцем мастер Райлин. Но все же довольная улыбка на его лице говорила о том, что он только рад, что я сделал такие выводы. Меч покинул помещение хранилища аукциона в тот же день вместе с еще несколькими образцами оружия разных эпох. Вора, к сожалению, так и не нашли, притворно-печально вздохнул он, а ведь общая стоимость похищенного была очень большой, больше десяти миллионов кредитов, так что... В общем, не факт, что ты подарил своей наставнице то, чего в ее коллекции еще не было, но все же подобные вещи я очень уважает. Так что ты хорошо постарался, чтобы порадовать своего мастера, да и порадовал меня. Хоть что-то из моих разговоров о взаимоотношениях с девушками ты услышал, как бальзам на мою старую душу. «О, да!» Это вообще была отдельная тема, которая затрагивалась исключительно на тренировках с мастером Райлином. Он по праву считал себя большим дамским угодником и с определенного момента решил меня просветить в этом вопросе. Главная же проблема во всем этом была в том, что делал он это во время тренировок, когда я слишком сильно сосредотачивался на выполнении комплексов упражнений что требовало от меня очень большой концентрации, ведь иначе приходилось начинать все сначала и доводить, если и не до идеального исполнения, то близкого к нему, так ведь еще и сами эти рассуждения были обличены в настолько витиеватые притчи, что общий смысл угадывался с большим трудом». Вполне возможно, это тоже было частью урока, ведь я должен был к тому же и понимать, что мне говорят, а не полностью погружаться в упражнения, но эти речи я даже в спокойном состоянии воспринимал плохо. К сожалению, они не были лишь для фона, и мастер Райлин меня потом спрашивал, что именно я извлек из его рассуждений. Мозг от подобных заданий кипел, но стоит сказать, что спустя месяц попыток все совместить, у меня стало что-то получаться, и я все реже слышал нравоучительные истории со стороны наставника. В этом он тоже был настоящим мастером и мог одну и ту же историю подавать под такими углами, что ты не сразу понимаешь, что слушаешь уже то, что тебе рассказывали». Может, это тоже было частью обучения, кто знает? С мастерами в этом плане всегда сложно угадать». «И знаешь что?» – задал вопрос мастер Райлин и задумчиво уставился в сторону. «Наверное, пора переходить к одной практике, которую я пока откладывал, но раз уж ты прошел через подобный урок от Маками, то и этот должен выдержать, наверное». «Прошу прощения», – осторожно сказал я, все еще боясь двигаться резко, чтобы не помешать мужчине в его деле врачевания. «Но мне бы хотелось услышать от вас побольше уверенности». «А разве я говорил неуверенно?» – недоуменно посмотрел на меня мастер Райлин. «Подобное ты точно должен выдержать. Просто я думал начать эту практику ближе к концу весны. Но раз у нас так интересно развиваются события...» «Если вы про то, что я сделал подарок только мастеру Маками, то я просто не нашел ничего достойного для вас. Стараясь сохранять все те же вежливые интонации, я был уже близок к панике». Когда мастер Райлин говорит с подобными интонациями, то это могло означать, что он немного обиделся, а обижать даже немного своих наставников для меня было смерти подобно, «У них и так каждая тренировка адская, а если они еще и усердствовать начнут, то что со мной тогда будет?» «Да не беспокойся ты так, Адриан», – улыбнулся мне наставник, отчего я заволновался только больше. «Я понимаю, что твой подарок для ТАИ был спонтанным и связанным с тем, что тебе попался необычный противник. Но ведь действительно, укоризненно посмотрела на меня». «Неужели ты настолько не доверяешь своему мастеру? Может, мы где-то ошиблись в твоем обучении, ученик?» «Нет, что вы!» – горячо уверил я его. «Я даже подумать не мог по-другому. Я полностью доверяю своим мастерам!» Для этого я даже рискнул развернуться, но руки мужчины мягко и в то же время твердо удержали меня от этого действия. «Я попал!» Вот что стоило построить разговор по-иному, чтобы не вызвать такой реакции. Хоть действительно становись немым, как я делал с бандитами, уж всяко лучше получается, чем если бы я попытался их запугать какими-нибудь пафосными фразами. Вот и тут, похоже, я сам привел себя к подобному результату. «Ты же помнишь, как важно нарабатывать ударную поверхность, так вот и в том, что тебе предстоит, будет что-то подобное. Но если до этого ты тренировал только руки и ноги, то теперь, пожалуй, займемся всем твоим телом». «А как же задание от мастера Беккера?» – уже обреченно спросил я. Все равно спорить с наставником я бы не стал, а раз он для себя все уже решил, то проще просто смириться с тем, что будет дальше. Утром ты все равно так открыто в том районе действовать не можешь, отмахнулся как от чего-то незначительного мужчина. Да, выполнение задачи затянется, но не думаю, что он будет так уж против, если это поможет тебе стать лучше, ведь это наша обязанность как мастеров». «Сделать тебя лучшей версией себя!» – с важным видом изрек мастер Райлен. «Ну и заодно я обработал все твои раны так, что можешь отдыхать пока что!» «Спасибо, мастер!» – уважительно поклонился я ему, вытянув руки перед собой и сомкнув правую ладонь в кулаке левой руки.